Глава 5. Вечером того же дня, когда его утвердили мессией, подталкиваемый ужасом скорой физической смерти своего организма, он постучался в дверь душа со стороны комнаты Лоло. Ее клонированное тело оказалось прекрасно и абсолютно не выглядело искусственным. Кроме веснушек, кое-где попадались и родинки. На одной щеке была милая неглубокая ямочка, на другой не было. Был даже маленький шрам под коленкой. Потом они выпилили, ему стало легче. Скажи, всё, что он собирался произнести дальше, казалось ему забавным. А у тебя не бывает ощущения, что на нас проводят какой-то дьявольский эксперимент? Что ты имеешь в виду? Смотри, тебя как мартышку, прости, первую в космос этот виртуальный запустили. Теперь меня, сапиенса, готовят. А господа неандертальцы Посмотреть желают, что из этого получится, а потом уже сами. Может быть, только что тебя в этом не устраивает. Вы же лекарство свои на нас проверяете, как на самых близких по генетике существах, так? Так. Ну и что тебя смущает? Так люди же не обезьяны всё-таки. Это какой-то межвидовой фашизм, тебе не кажется? Хихикнула Лоло. Даниэль понял, что она права, засыпая в своей постели. Он поклялся себе больше никогда к ней не ходить. Раз сходил, не зафил, утешился он. В следующий свой приход он напился и разнёнился у неё на груди, призывая её разделить его страх и пожалеть его бедное тело, которое скоро станет удобрением для деревьев подземных парков. Она очень твёрдо и убеждённо сказала: "Ты хоть понимаешь, что ты за герой?" «На что ты идешь ради всех разумных существ на земле? Когда меня переносили, я ничего не понимала. А ты идешь на это сознательно. Какой там Гагарин? Ты в сто раз круче. А ну перестань. Герои не плачут». «Дура!» — сказал он сердито. «Еще как плачут». Каждый раз, уходя от Лоло, он казался себе грязным. И каждый раз обещал себе, что это был последний его визит к ней. Как-то ночью, закончив монтаж очередного видеоролика, он решил размять ноги, прогуливаясь по коридору научного исследовательского комплекса. Выйдя из номера, он почти наткнулся на кренастого типа, причёска которого начиналась прямо от бровей. Дверь соседнего номера зашипела. Даниэль с досадой осознал, что этот тип только что вышел от Лоло. В такое время он смотрел ему вслед. Тип Удалеус так сильно сутулись, что со спины казалось, что он идёт на четвереньках. Даниэль в последний раз поклялся себе никогда больше, но уже следующим вечером он стучался в её дверь. Ему невыносимо страшно было засыпать на трезвую голову. Под новый 2037 год, за 2 недели до иммортилизации, как Омер называл процедуру переноса сознания. У Даниэля удалили биочип, предварительно убедив его в том, что это необходимо для того, чтобы процедура стала в принципе возможной. «Да и зачем он тебе? Сигнал от ВСКПУ сюда все равно не проходит. И режим Берсеркера тебе зачем? С кем ты тут воевать собираешься?» Такими были последние аргументы Амира. После операции по удалению импланта ОЭФ и СОНЭ – Стали гораздо меньше докучать Даниэлю. Больше не дежурили по очереди перед его дверью, и на прогулках выглядели скорее как приятели, а не как охранники. Пока Мишье несколько дней восстанавливался после операции, к нему приходил Амир, и они репетировали прощальную речь. Как-то раз Даниэль, глядя в треугольное окно на неподвижное неоандертальское светило, попросил Амир А можно мне в последний раз солнце настоящее увидеть? Данил, ей-богу, что ты разнелся как дюймовочка. Увидишь ты своё солнышко ещё миллион раз, просто другими глазами. И ещё, как оно погаснет, увидишь. ВВСКПУ относится к тебе как к предателю. Как только ты появишься на поверхности, тебя тут же Буратино ваш запеленгует. и они нигилируют лучом со спутника, так что без соплей. Давай-ка лучше ещё раз по речи пройдёмся. У тебя аудитория под миллиард будет. Даниэль собрался и заговорил, стараясь контролировать руки, а Ра потучал его от излишней жестикуляции. В кажущиеся теперь такими далёкими времена портала Инфоодин у Максима Одинцова была привычка слишком активно двигаться в кадре. И он считал её своей фишкой. Но Арап убедил его, что будущему богу не к лецу размахивать руками, как пьяному итальянцу. И вот этот день пришёл. Сегодня я либо стану богом, либо умру. С начала истории жили и умерло более 100 миллиардов человек. Более. В этом более ещё миллиардов 10 или 15. Казалось бы, какая разница? Когда в ходу такие большие цифры, кажутся неважными эти приближения. Но нет, друзья, важна каждая жизнь, каждая одинаково. Вернее, не так, своя даже меньше. Все неприятности человечества происходят из-за того, что кто-то решает, что его жизнь важнее, чем чужая. И вот вырубаются леса, отравляются реки, Строятся атомные электростанции вместо ветряных и солнечных, развязываются войны. Люди должны прекратить умирать. И мне выпало первым ступить на тропу бессмертия. Не скрою, страшно. Наверное, так же было страшно Гагарину. Хотя вряд ли, он был лётчиком, а я не принадлежу к героической профессии. Если не получится, это будет всего лишь неудачный эксперимент. Специалисты подкорректируют методику, и следующий, кто пойдёт за мной, сможет закрепиться в вечности. Привет тебе, Нарендер. Это мой индийский коллега, которого большинство из вас, конечно, знает. Он без колебаний, я знаю, пойдёт за мной, даже если со мной что-то произойдёт. Я знаю ещё одного, кто по справедливости должен был оказаться на моём месте. Вечная память тебе, Чанг. Его вы тоже, конечно, знали. На светлом пути не обходится без жертв. Китайский апостол погиб от рук религиозных фанатиков. Как это должно быть обидно — умереть на пороге бессмертия? Хочу обратиться к верующим других конфессий. Наша научная религия вовсе не отрицает существование всех остальных. В их отношении мы занимаем агностическую позицию. Возможно, это именно ваш Бог — Христос, Аллах или Яхве позволяет и помогает нам делать то, что мы делаем. Возможно, он готов разделить с человеком престол бессмертия. Кто-то говорит: "Смерть это замысел Божий. Если человек должен умереть, пускай умирает". Не буду сейчас говорить о неприемлемости этой позиции. Скажу о другом. Согласно библейскому преданию, люди захотели быть равными Богу и решили построить башню до небес. Господь Всемогущий вполне предсказуемо возмутился и смешал языки, чтобы строители перестали понимать друг друга. Стройка, конечно же, заглохла, и основа башни была срочно переделана в объект для религиозных обрядов. Но сейчас вы видите меня во всех странах мира. и понимаете меня так, как будто я говорю с вами на вашем родном языке. Что-то я не слышала о сколько-нибудь серьёзных возражениях со стороны религиозных деятелей против персональных электронных переводчиков. А ведь это замысел Божий сделать так, чтобы люди перестали понимать друг друга. Может быть, это было не наказание, а испытание, задача, которую надо было решить. И её решили. Сейчас, благодаря личному переводчику, людям не нужно тратить время на изучение иностранных языков. Повелела опять-таки Господь за грех первородный в наказание всем женщинам рожать в муках страшных. И это воспринял человек как челлендж. Сейчас в муках даже в Африке не везде рожают. Так может быть. И со смертью такая же история. Может, смерть это препятствие, которое по замыслу божею человек должен был научиться обходить. Тут Даниэль сделал паузу, мощную, такую, от которой зрителю становится неуютно. Амир заёрзал под его пристальным взглядом, тогда Мисчия грустно улыбнулся и перешёл к заключению. Сейчас я ухожу, но очень скоро вернусь к вам в новом обличии. И мы продолжим с вами обсуждать будущность человечества на совершенно другом уровне. Прощайте. И до встречи. Всех люблю. Араб даже языком прищёлкнул. Неплохо, Даниэль. Только опять ты под конец руками размахался.